— Кто это? — с ней спросил Парис Вич, оставшихся. — Она же вам сказала, что ее зовут Эвредейка, — охотно откликнулась Светка Колобкова, безбоязнно засовывая шпаргалку в бюстгальтер. — Не надо было так. Колобкова повела плечиками, чтобы привести бюстгальтер в надлежащее состояние, и укоризненно покачала глупой своей головой. Парисович сделался пунцов. Парисович тоже повел плечиками, словно и на нем был бюстгальтер. А Эвридика шла по коридору и больше не плакала. «Надо смыть тушь, стыдно так идти с тушью на лице размазанной». Зашла, смыла, посмотрела в зеркало, сказала себе «Привет». Улыбнулась как могла. — Девушка, закурить не будет? Я не курю, к сожалению. Вот уж то верно, то верно, к сожалению. Вышла, постояла, посмотрела в окно, там январь, ничего больше. Тряхнула головой и отправилась к телефону, как в костер. Набрала номер. — Его нет дома, что-нибудь передать? — Что ж тут передашь? — Нет, спасибо. — А когда вернется, не знаете? — Я этого никогда не знаю, — весело сказали там. — Вы можете оставить свой телефон. — У меня нет телефона. — Не обманешь, не проживешь. — Хм, я позвоню сама. — Позднее. — Спасибо. — Надела пальто. — Красивая все-таки шаль, молодец, Юры Пузырев, улицы юных ленинцев и прочее, шагнула под снег. Холодно, сыро. Между прочим, худо, бедно. Сдала экзамен, можно поздравление принимать и кутить. Кутить пойдем в кафе мороженое, там и накрасимся в туалете. Вот так, значит. Ну что ж, очень хорошо. И красивая прекрасная вредика, забыв обо всем, вошла в зал. Сколько людей, оказывается, ест мороженое в январе, Удивительное дело. А вон и наш молодой человек. И надо бы нам еще раз ему понравиться, тем более, что мы нынче в шале. Зачем он все-таки здесь работает, в этом кафе? Как-то оно несерьезно. Хотя, конечно, ему решать я-то тут. Причем мое дело нравится? Здравствуйте, маленький двойной, пожалуйста, и улыбнемся. А в очереди за ней никого нет. И молодой человек тщательно варит маленький двойной. От смущения, повернувшись спиной к эвредике, между тем, как ему спиной кофе варить неудобно. Эх, ма, надо что-то менять в жизни. Давно уже надо что-то менять. Очень тоскливая жизнь. Кофе сваренный протянут. Спасибо. Вам, простите, сколько лет? Двадцать. С трепетом в голосе. А самому, конечно, восемнадцать, с не меньше. Сразу после десятого класса варит человек кофе и вуз себе не дует. — А мне двадцать два. Евредика кисло улыбнулась. — Вас как зовут? С ним можно не заикаться, все равно, что с детьми. — Александр. М -м -м, царское имя. — Очень приятно. — Галя. — Галя? — Галя. Она попробовала кофе. Кофе, видимо, тройной. — Что-нибудь не так? — Да нет. — Только мне казалось, что у вас должно быть какое-то очень... Очень необычное имя, и спеша исправиться. — Ну и Галя, очень хорошо. — Спасибо. Эври Дика опять улыбнулась теперь веселее. — А знаете что, Александр? Я вот подумала, почему бы вам не предложить мне выйти за вас замуж? — У вас двадцать четыре копейки. Если больше ничего не берете, — и стал прилавок вытирать, — дитя детям. Тут двадцать пять, — подмигнув ему, — сдачу оставьте себе, богатым будете. За столиком мама с ребенком вот сюда и сядем. — Тетя пришла, ешь спокойно. Ну вот, села, называется. Но сесть ведь больше некуда. Впрочем, ребенок ест спокойно, как велели, Тети больше не интересуется, мама смотрит ему в рот. Красота! В окне все то же, январь, бармен или, как его там обиделся, чудак-человек. Почему его на эту работу приняли? Он же профнепригоден, он же дитя, вроде вот, который с мамой ест спокойно. Другой бы на его месте вечерочек, телефончик, разговорчик. И был бы с ним все ясно. Бармен, он и есть бармен. Простите, пожалуйста, я пошутил неудачно, настроение плохое. А вообще-то я замужем, у меня восемь детей, я мать героини и все такое. А тут с вас двадцать четыре копейки, и давай прилавок втирать. Конфуз. Странно. Нормальная человеческая реакция. — Этически состоятельная, при том, что кругом все мерзко и мерзко. Надо будет подойти к нему, пусть не думает, что я серьезно. Как-то это даже принципиально важно, чтобы он так не думал. Евредика открыла сумку. Неизвестно зачем. — А, вот зачем, там жвачка португальская. Отец принес откуда-то, сказал, — Жой, смешной отец. На тебе, ребёнок, жвачку португальскую. Хороший всё-таки ребёнок. Ест. Спокойно. Ручку протянул ладошкой кверху, жвачку сразу маме отдал. Ой, спасибо. Это мама, конечно. Что надо сказать девушке, ну? Ничего не надо сказать девушке. Подмигнул Евридико ребёнку, а ребёнок ей подмигнул. Мама в это время спрятала жвачку к себе в карман. Сама ее, что ли, жуёт? «До свидания!» Евредика щедро улыбнулась с обоим, быстро подошла к стойке, облокотилась на нее. Александра взглянул из-под лоби. «Вы не огорчайтесь, что так по-дурацки получилось. На самом деле я немножко лучше, чем кажусь, и пошла к выходу. Обернулась. Александра улыбался во все лице и махал рукой де еще приходите всегда приходите дитя детем было ему жвачку и больше нету привет александр который абсолютно не интересует меня пока статцкий вот кто интересует меня я вреди кошла по улице и опять думала о стацком опять это потому что она О статском теперь уже часто думала. Очень хороший, статский, никакой. Замечательно, что никакой. Просто нормальный. Милый, грустный немножко. На факультете его не видно. Может, он вообще с другого факультета? Нет, вряд ли с другого. Он гуманитарный очень. В святырке то смешном. Волосы в разные стороны, шарф длиннющий. Плохо, что я ни с кем никогда не знакомлюсь, — она усмехнулась. Вот с Александром только бес попутал, а то был бы круг какой-нибудь общий. — Послушай, а ты стацкого не знаешь? — Статску? Конечно, знаю, он сегодня ко мне придет, и ведь тоже обещала. Обещала, приду обязательно. Вот так ведь и бывает у нормальных людей. Но для этого надо как минимум считаться нормальным человеком, как алым, я не считаюсь, и по делам мне. Ах, вообще-то, со Остатским лучше не знакомиться. Евридик опять усмехнулся. Иметьте потерять, или ждать, или дождаться. Женить бы Бальзаминова. Не надо знакомиться с Остатским. Пусть так и остается. Молодой человек из грустного вальса. И все. Романтический, извините за выражение, образ. Она опять оказалась около университета. Глупо как. Попробуйте еще раз позвонить. Достала две копейки, набрала номер, состоящий почти из одних восьмерок. Да, значит, вернулся. Ну, что ж, здравствуйте. С вами, говорит, Тевредико. «Я понял. Добрый день. Чем могу служить?» «Служить? Ну, да. Я должна... Я должна попросить вас...» «Не нервничайте, Евредика, что вы!» «Я, видите ли, думала много. Я ходила по улицам и думала обо всем. Я твердо решила... Я... Я... Твердо решила, вы хотите сказать?» «Послушайте, Евредика, давайте сначала успокоитесь...» потом позвоните да я спокойно как каменный столб я твердо решила просить вас об одном одолжении пожалуйста убейте меня уже